Глава тринадцатая. Но как? Ведь это невозможно. Я обращалась лишь однажды вместе силы. Я не смогу этого сделать сейчас. А даже если бы смогла, нас могут увидеть, меня хватятся, будут искать. Глупости! Безапелляционно отрезал Дориан. Отец видел, как мы выходили на балкон. Он скажет князю, что я пытаюсь добиться твоего расположения. А раз я смог завоевать твое внимание настолько, что ты согласилась уйти со мной, по традиции мешать нам не принято. Никто не станет нас беспокоить. Все гости в зале. Здесь никого нет. Мы взмоем в небо, прежде чем кто-то успеет нас заметить. Что же касается обращения, главное, ты уже знаешь как. А призвать силу «я тебе помогу». Ну что, готова рискнуть? Терри не колебалась ни секунды. Что-то внутри нее сказала вслух «Да», прежде чем она успела обдумать ответ. Он все еще, держа ее руки в своих, прикрыл глаза и глубоко вздохнул. И Терри почувствовала могучий безудержный поток силы, вихрем забушевавший вокруг них. «Это все для тебя. Бери!» Выдохнул Дорион сквозь сжатые от напряжения зубы. Этери поняла, что он удерживает чудовищный поток с трудом. Она сосредоточилась, потянулась к силе и, не зная, что делать дальше, просто представила себе свои алые, с темной крылья и почти в то же мгновение почувствовала их за спиной. Не веря в свое счастье, она взмахнула ими и взмыла в небо. «Внизу!» На таком маленьком с высоты полета балконе стоял и смотрел ей вслед Дориан в человеческом облике. Мгновение его тело окутал черный вихрь, и в небо вслед за ней поднялся и синий-черный дракон. «У нас получилось!» — крикнула Терри, задыхаясь от восторга. «Вверх!» — рыкнул ей в ответ Дориан. «Ты же не хочешь, чтобы тебя заметили!» Он начал круто набирать высоту, и Тери послушно последовала за ним. Они поднялись выше облаков и понеслись куда-то вдаль. Над ними простиралось ночное небо, и на его фоне черный дракон казался призраком, живым воплощением мрака, стремительным и прекрасным. Здесь, наверху, небосвод был чистым и таким звездным, что у Тери захватило дух. Нет, Небесные светила не стали ближе, как она думала, смотря на них снизу и мечтая о полете, но их стало больше, гораздо больше. Там, на земле, невозможно разглядеть и половины из тех миллиардов мерцающих огней, что россыпью драгоценных камней украшали ночное небо. Доря, как красиво!» восхищенно крикнула она. «Ты еще не видела красоты! Лети, я покажу ее тебе!» Крикнул он в ответ, и они вновь понеслись вперед. Терри не знала, сколько длился полет, но ей казалось, что даже если бы прошла вечность, она не заметила бы бег времени. Наконец Дорио начал снижаться, и она устремилась за ним. Внизу под ними лежало горное плато, Они спускались все ниже и ниже, пока Дориан не указал на узкий выступ на одном из склонов. «Спустимся здесь!» «Я не смогу, Дориан, там же очень мало места». «Для дракона, да, но для человека более чем достаточно». «Но я же сейчас дракон, я же не смогу обратиться в человека в полете». «Ты мне доверяешь?» ну? — протянула Терри неуверенно. Они зависли друг напротив друга в воздухе, непрерывно работая крыльями, чтобы оставаться на одном месте. — Так доверяешь или нет? — глаза черного дракона укава сверкнули. Терри неохотно кивнула. — Тогда закрой глаза и обращайся! — Я же упаду! — Не бойся! Я, Я подхвачу, подхвачу тебя! Ну же, давай! Сама, не зная почему, Терри послушно закрыла глаза и отпустила полок силы, обвивающей невидимыми нитями ее драконье тело. Она закричала от ужаса, когда поняла, что сильные крылья больше не держат ее в воздухе, и она камнем падает вниз. В то же мгновение драконьи лапы крепко, но бережно сжали ее в своих когтистых объятиях. Дориан подлетел к выступу, аккуратно поставил ее на камень, а потом, обратившись прямо в воздухе, покашачий мягко упал рядом с ней уже в человеческом облике. «Что ты творишь? Мы же чуть не разбились!» Напустилась на него Тери. ш Он приложил палец кубам. «Смотри!» Терри глянула в том направлении, куда он указывал рукой, да так и замерла. не в силах произнести ни слова. Не ощущая холода, забыв обо всем на свете, она во все глаза смотрела на открывшуюся ее взору потрясающую картину. Внизу, в долине, как в кольцом гор гигантской чаши, раскинулось огромное замерзшее озеро, а в небе над ним, отражаясь в зеркальной глади льда, полыхало изумрудным огнем северное сияние. Оно дышало и пульсировало, словно живое существо, и казалось, будто сам лед пылал языками зеленого пламени. — Это потрясающе, Дориан! — наконец произнесла она, дрожащим от холода голосом. — Ты совсем продрогла? Давай я тебя согрею. Он обнял ее, и Терри сразу окутала идущее от его тела тепло и знакомый терпкий, сладковатый мускусный запах, который непрошенно пробудил воспоминания об их первой встрече и черных крыльях, заслонивших ее от беды. Она подняла на него глаза. Он смотрел на нее, и в глубине его черных зрачков плясало, отражая северное сияние, зеленое пламя. «Я знаю, что ты никому не принадлежишь, Эстер фон Даргус!» Негромко произнес он странно низким голосом и осторожно убрал ей за ухо выбившиеся из высокой прически локон. «Но за право назвать тебя своей я, не задумываясь, отдал бы жизнь!» Его губы неожиданно оказались совсем близко. мгновение помедлив, он легко, как перышком, коснулся ее губ поцелуем. Дразня немного сжал ее нижнюю губу своими и сразу же чуть отстранился и замер, будто спрашивая разрешение продолжать. И Тири, не отдавая себе отчет и не понимая, что делает, подаваясь ему навстречу. Его руки кольцом сплелись у нее за спиной. Он поцеловал ее снова. И на этот раз его губы властно требовали ответа, и она отвечала, не в силах противиться магнетическому притяжению его прикосновений. Его уверенные движения подчиняли волю, пробуждая в ней что-то темное, необузданное и древнее, как сама драконья природа». Ощущение, накрывающее ее с головой, было безумно похоже на полет, когда не важна конечная цель, но хочется, чтобы движение к ней длилось вечно. Отдавшись этому чувству, она забыла обо всем на свете, даже о Крисе, даже о себе самой. «Как сильно я хотел сделать это!» прошептал Дорион, нежно касаясь губами мочки ее уха. «Как я хотел сжать тебя в объятиях, дерзкую, непокорную и невероятно желанную!» Тыри чуть не задохнулась от пробежавшей по телу обжигающей волны, рожденной его прикосновением, и он, почувствовав это, подался к ней, прижав ее спиной к скале. Холодный каменный выступ больно впился ей куда-то между ребер, вырывая из объединяющего дурмана, заставляя вернуться в реальность. Она напряглась в его объятиях, и Дориан мгновенно почувствовал это. «Что случилось, Терри?» — спросил он, отстраняясь. «Нам нужно возвращаться в замок», — неуверенно произнесла девушка, только сейчас осознав, что она находится полностью в его власти и страшась ответа. Они оба дышали тяжело и прерывисто, еще взбудоражены накрывшей их волной страсти, но Дориан мгновенно взял себя в руки, заметив, что настроение Терри изменилось. «Твое желание для меня закон», слегка поклонился он. «Полетели». Остаток вечера Тери помнила смутно, будто во сне. Уже ночью... Лежа в постели, она вспоминала их обратный путь, вспоминала черного дракона, рисующего в полете сердца из мертвых петель, и огромное крыло, ласково касающееся ее крыла. Вспоминала, как обрушился на них музыка и суматохой бальный зал. Вспоминала довольную улыбку отца, когда он увидел ее, идущую под руку с Дорианом. и взбешенные взгляды, которыми обменивались два его старших брата. Вспоминала странное невероятное чувство восторга, переполнявшее душу, от ощущения того, что он рядом с ней и не сводит с нее восхищенных глаз. Вспоминала, как на прощание он сжал ее руку и едва слышно шепнул. «Ты моя крылатая мечта. Спасибо, что подарила мне надежду. Костерия сладко потянулась, растворяясь в воспоминаниях, и вдруг сердце ее болезненно сжалось. Крис. Потрясение было таким сильным, что она резко села на кровати. За все время, проведенное с Дорианом, она ни разу не вспомнила о Крисе. Краска залила ее щеки. Теперь ей казалось, что все, что произошло между ними, было по отношению к нему подлостью, предательством. Что же с ней происходит? Раньше ей казалось, что она любит Криса. Но этот вечер с Дорианом все перевернул с ног на голову. Черный дракон заставил образ Криса померкнуть в ее душе, заслонив собой все. Она знала Дориана совсем недолго, но чувствовала его так же хорошо, как саму себя. Между ними сегодня словно возникла незримая связь с магической. Почему так произошло, Терри не знала, но он имел странную, неподдающуюся пониманию власть над ней. Дориан Тадеас, просто находясь рядом, заставлял ее душу взволнованно трепетать от предвкушения чего-то непостижимого и невозможно прекрасного. Заставлял сердце биться чаще, а мысли метаться, словно пуганный волком заяц. И она не могла, да и не хотела бороться с этим. словно проснувшаяся в ней вопреки всему драконья природа, властно требовала свое, не считаясь с доводами рассудка. Терри поняла, что совсем запуталась. Крис по-прежнему был дорог ей, но с ним все было совсем иначе. Сейчас она и сама не могла понять, что из сложной гаммы чувств, которые она испытывала к двум этим таким непохожим друг на друга мужчинам, можно было назвать любовью. «Я должна увидеться с Крисом. Сейчас же, немедленно!» — решила она. «Должна поговорить с ним и выяснить, что происходит, почему он избегает меня и где он вообще пропадал все это время. Должна взглянуть ему в глаза и понять, наконец, чего же я все-таки хочу». Терри решительно встала, оделась и нырнула в дверцу потайного хода. Нужно было всего-то спуститься на несколько пролетов на отведенный для княжеской свиты этаж и, незаметно проскользнув, постучаться в дверь его комнаты. Терри преодолела примерно полпути, когда до боли знакомый голос буквально пригвоздил ее к месту. Она как раз проходила мимо одного из слуховых тоннелей, ведущих в особый, в кавычках, покой. когда в тишине коридора до нее отчетливо донеслось ее имя. И она была готова поспорить на что угодно, что произнес его Дориан. Тереза замерва, напрягая слух. «Ты обнаглел, братец! Я старший в роду, и тебе прекрасно известно, что женщина рода Даргасов должна стать моей!» Раздался откуда-то сверху раздраженный голос Бертрана. — Придержи коней. По закону мы имеем на нее равные права и наследует отцу тот, кого она выберет и кому родит сына. Спокойно возразил другой голос. Этери догадалась, что он принадлежит Жамену. — Очень интересно, — прошептала она. — Хотя я не могу не согласиться с Бертом. Ты, Дор, и правда оборзел. «По какому праву ты завладел ей на весь вечер?» «По праву сильного», — раздавца насмешливый голос Дориана. «И у вас, слабаки, теперь нет никаких шансов». «Да ладно, не расправляй крылышки, ловелас», — осадил его Жамен. «Девчонка, небось, сохнет по тому недоноску, которого Габриэль пообещал сгноить в подвале за дерзость. так что сердце ее не свободно». И завоевать его будет не так-то просто. — Да, князь слишком добр. Я бы на его месте шкуру с этого Криса спустил. Медленно, лоскут за лоскутом, чтобы успел осознать свою вину в полной мере. — буркнул Бертран, и сердце Терри упало куда-то вниз. — Хотя, может быть, заживо сгноить его в подвалах — тоже неплохая идея. Не нам обсуждать решение князя Радвены, — раздался спокойный голос Дориана. Но леди Эстер о его судьбе в любом случае лучше не знать. Это поможет ей быстрее сделать правильный выбор. Тереза заложала кулаки и до крови закусила губу. Крис в подвалах. Он был в заточении все это время. Кузнечным молотом стучало в мозгу. «Я смотрю, ты уверен, что она выберет тебя!» Раздался между тем голос Бертрана. «Не слишком ли ты замечтался, малыш Дори?» «Да, она выберет меня!» Тыри слышала, что голос Дориана звенит от раздражения. «И на то есть причина, которая не оставляет вам, неудачники, ни единого шанса!» «Они обсуждают меня, будто кобылу перед случкой!» Дрожа от бешенства, подумала Терри. «Ну-ка, давай, удиви нас!» Усмехнулся Жамэн. «Неужели ты напел ей, что она у тебя первая, единственная и неповторимая, и она растаяла?» «Нет!» Голос Дориана на этот раз прозвучал спокойно. Он явно взял себя в руки. «Но я знаю о ней кое-что. Кое-что такое, чего не знает никто». И благодаря чему она теперь моя?» Повисла напряженная тишина. «И что же это?» Раздался, наконец, голос Жамена. «Э, нет, братец!» Насмешливо прозвучал в тишине ответ Дориана. «Тайна, леди Стер, Мой залог ее согласия на наш брак». Терри не стала слушать дальше. Не разбирая дороги, она понеслась по коридору назад. В свою комнату слезы душили ее, застилали глаза. Значит, все это был обман, игра, притворство ради того, чтобы она своим согласием на брак принесла Дориану желанную корону. Он все это время знал, что Криса упрятали в подземелье и ничего не сказал ей. Она целовалась с подлым лицемером. В то время, как ее друг томился в тюрьме, за то, что посмел ее полюбить. Сердце Терри сжалось при воспоминании о холодной сырой мгле, тянущейся из темного коридора. «Может быть, попытаться поговорить с отцом?» В отчаянии подумала она. «Нет, если он поймет, что я все знаю, станет только хуже». Мне нужно самой проникнуть в эту подземную тюрьму и освободить Криса. Но как это сделать, если ход в подвалы начинается в его кабинете? Обычно в это время отец как раз работает там, но сегодня в замке толпа гостей, и он должен пообщаться с представителями драконьих родов. А в свой кабинет он не пригласит никого. Значит, стоит попробовать. Приняв решение, она сразу же успокоилась. вытерла оставленные слезами дорожки на щеках и поправила прическу. Потом вышла из своих покоев и уверенным шагом направилась по знакомому переплетению коридоров к отцовскому кабинету. Сегодня в замке, несмотря на неурочный час, было людно. Сновали туда-сюда слуги. Склоняли при виде нее головы в приветствии припозднившиеся придворные. Звучала откуда-то издалека негромкая музыка. Терри со спокойным и независимым видом прошествовала к кабинету и, высокомерно взглянув на несущих караул стражников, поинтересовалась. «Владыка Радвена у себя?» «Нет, моя госпожа», — с поклоном ответил один из них. «Хорошо, я подожду его в кабинете», — заявила княжна, кивнув на дверь. И, о чудо, стражник с поклоном распахнул перед ней тяжелую деревянную створку. Терри шагнула вперед, и дверь бесшумно закрылась за ней. «Получилось!» — внутренне ликовала девушка. Она бросилась к камину и принялась обшаривать украшавший его узор в поисках знакомой завитушки. Сначала у нее ничего не получалось. Но потом один из выступов неожиданно поддался и вдавился в стену. Черный провал заветного прохода открылся перед ней. Она и не медлила ни мгновения В любую минуту мог вернуться отец, которому сообщат, что Тери ждет его в кабинете. И о том, куда она могла пропасть, он догадается очень быстро. Потайной ход вился бесконечной змеей, и Терри казалось, что ему не будет конца. Но вот знакомая площадка. Неприметный камень вдавился в стену от легкого прикосновения. Ноги сами привычно понесли ее в освещенный правый проход, но она вовремя спохватилась и, передернувшись от зябкой сырости, вступила на темную ведущую вниз лестницу. Сделав на ощупь несколько шагов, она поспешно вернулась назад, на освещенную площадку, чтобы взять из держателя в стене горящий факел. Тьма идущего вниз коридора была такой непроглядной, что, спускаясь без источника света, она рисковала сломать себе шею. Шаг. Еще шаг, и снова лестница, круто спускаясь, вела все ниже и ниже. Терри вся дрожала от холода, несмотря на меховую накидку, которую она предусмотрительно надела. «Стой! Кто идет?» Внезапно раздалось из темноты впереди. Терри испуганно замерла. Откуда-то донесся звук шагов, лязг оружия, и мрак внизу разогнал яркий свет факела. Оказалось, что лестница почти закончилась, и у ее подножья уже стояли двое стражников с обнаженными мечами и удивленно смотрели на нее. Времени на раздумье не оставалось. Сгусток голубого пламени сам с собой сорвался с ладони Тери и ударил в грудь говорящему. Стражник колодой рухнул на каменный пол. «Кто за...» — начал второй, бросаясь вверх по лестнице, но новый сгусток настиг его. И мужчина, не закончив фразы, рухнул на ступени к ногам тыри. Девушка, наклонившись, подняла выпавший из его руки факел и вставила в проем в стене. Ее сотрясала крупная дрожь не от холода, а от пережитого страха. Она по очереди подошла к двум распростертым бездвижно телам и с облегчением убедилась, что обе ее жертвы живы. Терри опасалась, что могла переборщить с мощностью, но, к счастью, заклинание не убила, а только оглушила их. Обойдя тела, девушка торопливо пошла дальше. За поворотом коридор раздваивался. Терри наугад свернула налево. Еще один поворот. и коридор распался на целых четыре ответвления. Терри растерянно замерла. Похоже, здесь был настоящий лабиринт, в котором она в поисках Криса может блуждать вечно. Внезапно из одного из коридоров раздался тоскливый, леденящий душу вой, больше похожий на зверины, чем на человеческий. Дэри потребовалось все ее мужество, чтобы не сорваться с места и не побежать обратно к лестнице. Девушка отчаянно озиралась по сторонам, не зная, что предпринять дальше. Неожиданно ее посетила спасительная мысль. Она закрыла глаза, сосредоточилась и, подчиняясь ее воле, тонкие щупальцы силы, по крупицам собранной вокруг, потянулись сквозь пространство, сквозь каменную толщу стен, отыскивая живое человеческое тепло. Тыри вздрогнула, когда почувствовала свою первую находку. Глухая тоска, отчаяние и безнадежность заполнили ее душу, накрыли с головой, так что она даже не сразу осознала, что это не ее чувство. а ощущение узника, запертого в каменном мешке. Нет, это не Крис. Еще один. И снова боль, ужас и беспросветность. И еще, и еще. Да сколько же их здесь! Отчаянно пронеслось у нее в голове. Не он. Снова не он. А этот человек при смерти и едва дышит. Не он, а эта женщина кажется. И это не он. Да когда же это закончится? И вдруг, будто росчерк молнии в ночном небе, слабая, едва заметная вибрация силы пришла ответом на прикосновение ее поискового заклинания. «Крис, я все-таки нашла тебя!» Терри судорожно перевела дыхание. Здесь она тоже чувствовала страдание и тоску, но рядом с ними робко тлела искорка надежды, вспыхнувшая от прикосновения ее магии соломы на ветру. «Крис, я иду, я уже рядом», шептала она, пробираясь по бесконечным темным коридорам подземелья. Как ни странно, она больше не встречала никакой охраны. Видимо, узники, сидящие в каменных мешках, Угрозы уже не представляли, а посетителей у них было немного. Так что двоих тюремщиков вполне хватало. Вдоль каменных стен коридора то тут, -то, то там попадались одинаковые, посеревшие от времени двери с квадратными окошками, закрытыми ржавой решеткой. Терри бежала вперед, уже перестав обращать на них внимание. Она чувствовала, что ее цель где-то рядом, совсем близко. «Терри...» окликнул ее хриплый незнакомый голос, и она, резко остановившись, обернулась на оставшуюся позади слева дверь. — Тери, это правда ты? — глухо раздалось оттуда. Девушка подошла ближе. Из-за решетки на нее смотрели пронзительно синие глаза. — Карис! ахнула Терри. — Подожди, я сейчас! Ее руки дрожали от волнения так сильно, что создать отпирающее заклинание ей удалось только с четвертой попытки. Наконец замок, тихо звякнув, открылся, и дверь распахнулась. Крис шагнул к ней, и Терри невольно отступила на шаг, таким пугающим был его облик. Он похудел, волосы висели грязной, спутанной копной. Лицо побледневое сунулось, серая пыль покрывала его руки и измятую одежду, а из темноты каменного мешка пахнуло запахом гнили и нечистот. «Тыри, неужели ты нашла меня?» Он прочел ужас, мелькнувший в ее глазах. «Прости, что я такой!» Он неловко попытался вытереть грязные руки, а не менее грязную одежду. «Хрис! Тери бросилась к нему на шею, чувствуя, как горячие слезы бегут по щекам. «Крис, что он сделал с тобой?» Тери, милая, со мной все хорошо», — принялся успокаивать он ее. «Владыка Радвена был милостлив и сохранил мне жизнь, на что я, честно говоря, не смел и надеяться, учитывая, насколько он был разгневан». Твой отец каким-то образом узнал, что я был у тебя той ночью, и, в общем, то, что я все еще жив, можно объяснить только чудом. Как, впрочем, и то, что ты нашла меня здесь, в этом склепе, где хоронят заживо. Мне не на что жаловаться, Терия. Я избежал драконьего пламени, и я смог снова обнять тебя, увидеть в последний раз. Пожалуй, мне больше нечего желать, кроме смерти. Услышав его слова, Терри вздрогнула и, отпрянув, испуганно посмотрела на него. «Что ты такое говоришь, Крис?» — воскликнула она. «Тебе нужно бежать. Бежать немедленно. Второй раз отец не проявит снисхождение, а я не уверена, смогу ли его остановить. Я помогу тебе выбраться из замка. Ты скроешься во владениях Сианора, а там...» Он грустно покачал головой, нежно погладил ее по волосам, провел по щеке тыльной стороной шершавой ладони. «Нет, Терри, я никуда не побегу. Я много думал обо всем, о нас». «У меня, знаешь ли, было время», — он криво усмехнулся. «Я много думал и все для себя решил. Все, что дорого мне, что дает в моей жизни смысл, находится здесь. В Радвене. Я больше не строю иллюзий. Я понял и осознал, что нам не быть вместе, что счастливое детство, когда мне позволено было проводить время с тобой, навсегда и безвозвратно закончилось. Ты выйдешь замуж, покинешь княжество, и я больше никогда тебя не увижу. Ты предназначена другому, а я птица не твоего полета. Вот только эта жизнь не нужна мне без тебя. И раз наше время закончилось, пусть и она кончается вместе с ним. Я не смогу жить, зная, что ты принадлежишь другому, что кто-то другой будет слышать твой смех, носить тебя на руках, касаться твоей губ губами. Мысли об этом так мучительны для меня, что смерть будет милостливым избавлением от этой пытки. Я не стану убегать от судьбы. Я уже смотрел в глаза смерти Терри. Тогда, когда стоял на коленях перед твоим отцом. Смерть не так страшна, как безнадежная, беспросветная тьма. Не так страшна, как одиночество. Я больше не боюсь умереть, Терри. Я боюсь лишь потерять тебя. Крис. От нахлынувших чувств у Терри перехватило дыхание. Что-то словно... лопнула у нее внутри, как лопается скорлупа перезрелого ореха, лопнула, выпуская на свободу нечто, прежде таящееся в глубине души. Терри подняла на Криса глаза и сказала чужим, высоким от волнения голосом, «Я не выйду замуж за того, кого ненавижу. Это моя жизнь, и я никому не позволю делать выбор за меня. И я хочу быть с тобой. Мы убежим отсюда вместе, Крис». И больше никто не посмеет решать за нас нашу судьбу. Две белые лошади рысью летели по утоптанному снегу тракта, стремительные и неутомимые, как духи северных ветров. Дорога была пустынна. Лишь одиноко висящая в ночном небе луна провожала путников своим серебристым взглядом. Дотрещали от мороза деревья, безмолвными стражами, застывшие вдоль обочин. Из ноздрей лошадей валил пар, а одежду и головные уборы всадников будто серебром покрывал тонким налетом иней. Девушка протянула руку в меховой перчатке, и ее спутник на скаку поймал и ободряюще сжал ее в своей руке. — Они будут искать нас, Крис. Мы должны до рассвета уехать как можно дальше. — Не бойся, Тире. Снег заметет следы, и они не скоро поймут, куда именно мы направились. А когда поймут, нам главное — успеть добраться до окраин западного леса. Там, под защитой эльфийской магии, им нас никогда не найти. Он сказал, и она поверила, сразу и беззаговорочно. Она привыкла ему доверять. Под копытами лошадей искрился в лунном свете снег. Терескакала сквозь ночь. Рядом с тем, кого на перекор всему выбрала ее мятежное драконье сердце и думала, что теперь в ее судьбе ничто не предрешено. Ее будущее как чистая белоснежная лента дороги, и неизвестно, кто оставит на ней свои следы. Что ждет ее впереди, знает лишь ветер. Но она уже ступила на дорогу. Она уже в пути.